24 декабря в полдень Квиллер приехал в редакцию «Всякой всячины», чтобы отметить грядущий праздник с сотрудниками газеты. После полудня всех отпускали по домам, но сначала устраивали пирушку. В программе значились сэндвичи с ветчиной из закусочной луизы, рождественский торт из шотландской кондитерской, кофе и годовые премии. Арчи Райкер, излучая сияние и похохатывая, вручал конверты. Филер сказал ему, твои хихи-хаха, словно тихий отзвук тех да, далеких диких оргий, что мы закатывали в центре под Рождество. Одна попойка и никаких премий. Не напоминай мне об этом», — взмолился Райкер. «Я уже четверть века пытаюсь забыть мою первую вечеринку в дневном прибое. Мы с Роди тогда только что поженились, и все семейство Райкеров отмечало сочельник в нашем доме. Ужин приготовили, чем богаты, тем и рады». А я в костюме Санты должен был раздавать всем подарки. Во всяком случае, мы так планировали. Мне пришлось пахать целый день, но ходили слухи, что любой отдел рад видеть гостей. Только приходи со своим стаканом. С пяти часов все мы начали кружить по отделам. Редакционный, спортивный, женский, фотолаборатория. Там, кстати, было хуже всего. Рекламы, сбыта, Ну, в общем, море разливанное. Веселились на всю катушку, и я совершенно забыл про жену и семью. К тому времени, когда какие-то парни доставили меня домой на такси, я уже отключился и проснулся только на следующее утро. О, Господи, я был в опале целый год. Квейлер ухмыльнулся. Ты был не единственным негодяем, и именно поэтому начальство запретило редакционные вечеринки, объявив их вне закона. Только угроза судебного иска могла утихомирить сотрудников». Потом Хикси Райс, заведующий отделом рекламы, проживавший в индейской деревне, оттащил аквилера в сторонку. «Ты уже слышала кражи?» – прошептала она. «Новая атака Пикакского флебустера. Когда эти деньги видели в последний раз?» «Прошлым вечером. Мы собрались сыграть бридж перед Рождеством, и все проявили исключительную щедрость. Закончив игру, отнесли склянку в кабинет управляющего, как обычно, прикрыв ее пакетиком. Но ведь все игроки знали, где она хранится, верно?» Кто-то поджидал, пока она наполнится. А кто там у вас играет? В основном жители деревни, но бывают и гости из Пикакса. Или еще откуда-нибудь. По иронии судьбы, пакет-то тоже пропал. Должно быть, в него и сложили наши денежки. Судя по набминалам, банкнот, ну, там могло быть примерно две тысячи. У тебя имеются какие-нибудь соображения, Крилл? Да. Давай возьмем по паре сэндвичи с ветчиной, пока эти хищники из отдела новостей не прикончили их все. После редакционной посиделки, пронизанной духом товарищества, Квиллеру не хотелось сразу покидать праздничный центр города, где все быстрее основали покупатели и все громче славили Христа. Он купил еще несколько подарков – духи для поли, шарфик для Милдред и несколько баночек с паштетом из копченой индейки и деликатесными сардинами для знакомых кошек. Первая баночка досталась пушистому зверю из букинистической лавки. Букинист выглядел потрясенно сказав, что его Уинксон впервые в жизни получил рождественский подарок. Эдинтон Смит, старичок с мягкими манерами, любил книги, но не за их содержание, а за красивый переплет, иллюстрации, хорошую бумагу, оригинальность, издания и происхождение. Он спал, готовил еду и приводил в порядок книги в задней комнатке, смежной с книжной лавкой. Лукаво взглянув на Квиллера, не сказал, «Я знаю, что Санта приготовил для вас». Только не говорите мне, я люблю сюрпризы. Есть один автор, который вам очень нравится. Отлично. Я могу сказать вам его инициалы. Пожалуйста, Эдингтон. Ну, никаких намеков. Лучше покажите мне последнее поступление. Пелерник никогда не уходил из этой лавки без покупки. Буки несмедленно двигался между рядами открытых и закрытых коробок, пока не нашел посылку из имени профессора кельтской литературы, который прожил последние годы в Лакмастере. Эти места напоминали ему Шотландию. «Прекрасные переплеты», – заметил он. Большинство книг напечатано на китайской бумаге. Некоторые очень старые, но кожаные переплеты в отличном состоянии. Вот одна книга, изданная в 1899 году. Квеллер взглянул на то. Это был трактат ОСИАН и осяновская литература», некоего «Натта». «Я возьму ее», – объявил Квиллер, решив, что ради хохмы можно подарить книгу Арчерайкеру. Покидая лавочку, он крикнул «Счастливого Рождества, Эд!» «Когда я отправлюсь в мир иной, оставлю вам все мои старые книги». «Ну, мне придется отправиться туда первым, – серьезно сказал старик, – и я оставлю вам всю мою лавку. Так написано в моем завещании». Вечером он упомянул Полли о своей покупке. Они встретились у нее дома, чтобы, как обычно, вместе отметить сочельник. «Я сегодня приобрел у Эддингтона книгу об Осиане». Ее написал некий человек по фамилии Нат. «По-моему, был какой-то скандал вокруг Осиана во времена Сэмюэла Джонсона». «Да? Да, была грандиозная полемика», – подтвердила она. Один поэт XVIII века заявил, что ему удалось найти поэмы Осиана, восходящие к III веку нашей эры. Доктор Джонсон уверял, что это подделка. После низкокалорийного ужина она предложила Квиллеру на выбор тыквенный пирог или кекс с ложечкой замороженного йогурта. «А имею я право попробовать оба десерта?» – спросил он. «Квилл, мил. «Милый, я так и знала, что ты это скажешь. Кстати, Лина другает меня за то, что я называю тебя милым. Говорит, что это старомодно. Прежде, Полли, никто меня так и не называл. И это обращение мне очень нравится. Продолжай меня так называть. И можешь передать мои слова твоей золовке. Она уже лет двадцать не заводит романов, так что ее вряд ли назовешь авторитетом по части нежных обращений. Они послушали рождественский гимн в исполнении швейцарских звонарей и французского хора. Потом Квиллер прочитал слух рассказ Диккенса о рождественском обеде в семействе Кретчетов, а Полли поэму «Занесенный снегом» Уитрера. Вечер получился чудесным во всех отношениях и не был отравлен злобными выходками Бутси. Этого здорового сиамца, боровшегося с Квиллером за любовь Полли, временно заперли в подвале. Может быть, особенно трогательным праздник сделала недавняя болезнь Полли, грозившая тем, что они больше не встретятся сочельник вместе. Благословенный вечер закончился, когда глухие удары в подвальную дверь истощили всякое терпение хозяйки и ее гостя. Первое рождественское утро телефон Квиллера не умолкал. Знакомые, получившие подарочные корзины, спешили благодарить его. Одной из первых позвонила жизнерадостная старая леди Селия Робинсон. Она была соседкой Квиллера, когда он жил в яблочном амбаре, и снабжала его мясным хлебцем, макаронами с сыром и прочими домашними яствами, которые он мог хранить в морозилке. «Счастливого Рождества, шеф! Спасибо за гостинцы! А Ригель благодарит вас за сардинки. Передает приветы Коко и Юм-Юм. Они хорошо отмечают Рождество». «Слопали немного вашего мясного хлебца!» И он вдохновил их на подвиги. «Догадываюсь, на какие шеф!» Она назвала его шеф по причинам, понятным только им двоим. «Ко мне на праздники приехал внук. Клейтон!» Квиллер слышал об этом 14-летнем пареньке, который был силен в точных науках, хоть и жил на ферме в Леносе. «Вчера днем я встретила его в аэропорту. Мистер Одел зашел к нам на ужин». Мы вместе открыли подарки и отлично провели время. Потом зажгли во дворе фонарь и слепили здорового снеговика. Сегодня Клейтон сходил к вашему амбару на снегоступах и проверил, как там дела. Все в порядке. Сегодня мы идем на семейный обед к Вирджинии Алсток, Ее дети примерно одного возраста с Клейтоном. Слушая веселый щебет, Квиллер размышлял. Он никогда не встречал этого вундеркинда который помог распутать дело Эфони Гейдж во Флориде, но чувствовал себя обязанным проявить некоторое гостеприимство, хотя я его подростков. И он сказал, «А может, ваш внук Селия захочет вместе со мной взять интервью для газеты?» «О, шеф! Ему наверняка понравится такое предложение. Он сейчас на улице убирает снег, но я скажу ему, когда он закончит. Он будет в восторге. Это может изменить его жизнь. Вдруг он решит стать журналистом?» — Посоветуйте ему держаться за кибернетику. Это лучше оплачивается. — А у него есть фотоаппарат? — Да, совсем новый. Получил подарок от отца на Рождество. И еще у него есть маленький диктофон, которым он пользовался во Флориде. — Хорошо, сойдет за фотографа. — Пускай купит пленку, а все я оплачу. — А пока договорюсь насчет интервью и перезвоню вам. — Мне подстричь его? — засуетилась Селия. — Не стоит, — успокоил Квиллер. — Фотографом не полагается выглядеть слишком цивилизованно. Смех сели и все еще звучал в его ушах, когда он повесил трубку. Затем позвонила Полли посоветоваться, что надеть на обед. «Арчи наверняка напялит красную шерстяную рубаху, которая по меньшей мере лет двадцать», – рассудил Квиллер. «Поэтому предлагаю пойти в свитерах». Подчиненные подарили Полли белый свитер с нарядной вышивкой, красные птицы – кардиналы и зеленый – астралист. Прежде Поли не носила таких ярких вещей, но после операции она сама стала ярче и живее. У Квиллера имелся новый свитер, заказанный в Чикаго, узорчатый, как восточный ковер. Шикарная вещь для человека, которого собратья паперу в центре обычно называли милым неряхой. «Я заеду за добой в час дня», — подытожил он. «Одевайся потеплее, мы прогуляемся. Сегодня без безветрие». «Ты знаешь, кто только что въехал в тот дом рядом с тобой, Квилл?» «Какой-то здоровяк, вводит большой пикап. «Да это же у Зезер бегут. «О нет, чем я заслужил такое соседство? Только не этот клоун!» «Уж не зависть ли это? Вы журналист ремнивый к чужой славе!» Поддразнило его поле. Большинство радиослушателей находят его прогнозы занятными. Не всю же толдычить о процентах влажности и показаниях барометра. Однажды ветреным днем он спел колыбельную «Баюкая дитя». После ледяной бури процитировал сказание о старом моряке. А один из слушателей прислал ему эти строчки. Отсюда лед, оттуда лед, вверху и в глубине. Люди боятся, как бы не из всякого запас цитат. «Ну что ж, если приходится мухлевать с погодой, думаю, и это сойдет», — признал Квиллер. «А кто живет рядом с тобой?» «Сестры Кавинтиш, учительница на пенсии, очень тихие и скромные». В час дня... Облачившись пуховики, замотавшись шарфами и натянув шерстяные шапочки, варежки и ботинки, они направились к строению 2, где находилось жилище райкера. Шли под ручку, как выходили на прогулку после операции. Теперь это стало для них приятным обыкновением, а не для посторонних волнующим поводом для досужей болтовни. Подбородок и уши Поли утопали в складках красного шерстяного шарфа шестифутовой длины, концы которого спускались на грудь и спину. «Это подарок Линет, сообщила она. «А что ты ей подарила?» «Косметический набор, фиалковое мыло, ароматическое масло для ванны и туалетную воду». Ей всю жизнь нравился только аромат фиалок. «А я-то всегда гадал, что за душок витает у нее на Плезент-стрит. Думал, это полироль для мебели». Ну кивил, какой ты противный!» «У фиалки дивный аромат! Чтобы долго не ломать голову, Я послала такой же набор сестре Цинценате, и она уже звонила мне сегодня утром, чтобы сказать ей, как ей понравился мой подарок. А часто ли те, кому ты даришь подарки, звонят, чтобы выразить свое неудовольствие? Знаешь что, Квил? не строй себе циничного журналиста. Прибыв к месту назначения, они были встречены в дверях веселой троицей, сияющим хозяином в красной шерстяной рубашке, пухлой прелестной хозяюшкой в кухонном переднике и их котом в неизменном черном смокинге с белой манишкой и белоснежных носочках. Кот Тулус выглядел лукаво довольным, удачливый бродяга, обретший уютный кров и сытный стол в доме искусной кулинарки. Женщины обнялись и обменялись комплиментами по поводу того, как прекрасно выглядит каждый из них. Мужчинам, дружившим с детства, достаточно было и взгляда. В гостиной стояло сосновое деревце, Украшенные так же, как и в прошлое Рождество, когда Райкер справляли свадьбу. Белые, отливающие перламутром елочные игрушки, белые голуби и белый серпантин. Под деревом лежали пакеты в нарядных упаковках, включая те, что прислали Полли и Квиллер. Аромат сосновой хвои мешался с аппетитным запахом томящейся в духовке индейки и горячего глинтвейна. «Я сегодня приобрел у Эдинтона книгу об Осиане. Ее написал некий человек по фамилии Нат. По-моему, был какой-то скандал вокруг во времена Симуэла Джонсона». «Милый, ты уже повторяешься!» Милдред сняла передник и присоединилась к остальным, уже рассевшимся вокруг низкого столика, который уставлен был горячими и холодными закусками. Полли сказала Ходить к вам в гости одно удовольствие. Милдред не суетится на кухне, не ждет, что кто-то ей поможет. И все у нее получается просто замечательно. Горячее горячим, холодное холодным. Верно, поддержал Квиллер. И поскольку вся четверка дружно накинулась на закуски, разговор, разговор велся урывками. А краже. Кто-то из своих. Посторонний мог бы их украсть, только если бы его навел один из завсегдатаев. А Она вдруг помолодела лет на десять. Уж не влюблена ли она? 20 лет назад ее обманули, и с тех пор она никого к себе не подпускала. А может, это Уэзер Бегуд? Она находит его привлекательным. А Джорджи Бризе? Что он делает в индейской деревне? Его дом на сент петроуд выставлен на продажу. Жена от него сбежала. Странно только, почему она так долго собиралась. А Кармайклах. Такая большая разница в возрасте. Он, конечно, удачное приобретение для нашего общества, а она не находка. Кто-то должен поговорить с ней насчет ее манеры одеваться. — У нее такие пухлые губы, — заметила Поли. — Они что, от природы такие? — Прямо как у рыбы, — вставила Милдред. — Чтобы заиметь такие, только и нужно, что обратиться к пластическому хирургу. — И все-то ты знаешь, моя милая, — вставил Райкер. Тулу с торжественной поступью прошествовал в гостиную и потерся о ноги хозяйки, напоминая, что индейка готова. Милдред нафаршировала ее коричневым рисом с грецкими орехами и подала к ней запеченный сладкий картофель в апельсиновом желе, брокколи под кунжутной подливой и два вида клюквенного соуса. Пришлось приготовить два, пояснила она, иначе индейка казалась бы сухой, а начинка сырой. Есть такая примета. Просто суеверие. Глупость, конечно, бросил ее муж, но я не могу его побороть. Квиллер заявил, что никогда не был суеверным. Еще ребенком я нарочно ходил по лестницам и наступал на трещины на асфальты. А посмотрите, кем он стал, подхватил Райкер, счастливейшим из смертных на всем северо-востоке Центральных Штатов». Милдред припомнил, что во времена первых поселенцев в здешних краях считалось плохой приметой свистеть в шахтах, убить дятла во время лесоповала или уронить нож на палубу рыболовного судна. «В наши дни, — заметила Полли, — мы потешаемся над суевериями, но живем с оглядкой на них. Линнет, отправляясь сыграть партию в бридж, всегда надевает бабушки на кольцо и почти всегда выигрывает. «Что угодно сработает, если веришь, что сработает», пожал плечами Квиллер. «Надевая кольцо на палец, она надеется на выигрыш. Это положительный посыл, который помогает ей ясно мыслить и делать правильные ходы». «Правильные ставки», — поправил Арчи. «Ты путаешь карты с шахматами». Подмигнув остальным, Милдред подколола – А вот Арчи, когда обувается, всегда начинает с правой ноги. «Суеверие тут ни при чем. Просто так удобнее», – возразил он. «Привычка, выработанная ради экономии времени и энергии». «Да? Ты никогда не говорил мне», – с невинным видом заявила Милдред. Ну, если тебе случается надеть сначала левый ботинок, ты почему-то снимаешь его и начинаешь все по новой». «Кому нужен опекун? А у меня есть опекунша, которая следит за каждым моим шагом». «Уф, после праздника придется сесть на диету», – вздохнула Милдред. «Разве не удивительно, – продолжала Поли, – что так много суеверий связано с ногами? Например, в башмак кладут пенни на удачу или надевают непарные носки, чтобы сдать экзамен. Будьте перед идой, обязательно лизнет свою лапу три раза, не больше и не меньше». «Может, кто-нибудь объяснит мне?» – включился в разговор Квиллер. «Почему Коко всегда ест, повернувшись хвостом к северу?» «Где бы ему ни предложили перекусить, он знает, в какой стороне север. А Юм-Юм всегда подходит к миске слева. Если слева что-то стоит и мешает ей подойти, она просто не станет есть». Арчи издал стон. «Ваш разговор становится чересчур мудреным для меня. Давайте перейдем к десерту». Вскоре на столе появился традиционный рождественский пудинг с изюмом. И каждому налили по чашечке кофе, а затем начали открывать подарки. Не все разом в безумной суете, а по одному, и каждый из присутствующих застыл в сладостном ожидании. Первым оказался подарок квиллеру от райкеров – сверток странной формы, около четырех футов длиной. Стремянка, предположил он, или набор для крокета. Но то была пара снегоступов. «Вот здорово!» – воскликнул он. «Самое то для здешних заснеженных просторов». «Мне как раз не хватало чего-то подобного, чтобы не потерять форму за зиму». И вот он был вполне серьезным. Полли пришла в восторг от замужевого костюма и шелковой блузки. А райкеры восхищенно охнули в унисон при виде глазурованного глиняного кофейника. Затем Арчи развернул свой подарок – галстук с БЕЗБОЛЬНЫМИ мечами и прыснул. А Милдред так и покатилась со смеху. Квиллер разодачился. Я, конечно, купила его шутки ради, но не рассчитывал на такой эффект. Но все стало понятно, когда спустя пару минут он открыл длинную узкую подарочную коробку от Арчи, и в ней оказался точно такой же галстук. В самой большой коробке под деревом, Дарквиллеру от Полли, лежало собрание сочинений Германа Мелвилла в кожных переплетах, изданное в 1924 году и совершенно не потрепанное. Там были романы, которые Квиллер, любил, любитель Мелвилла, нигде не мог отыскать. Он увлеченно исследовал содержимое коробки, вытаскивая тома, объявляя название за названием и даже зачитывая вслух строки, на которые упал глаз. «Ну, довольно», – остановил Райкер, – «у тебя вся зима впереди. Будешь читать Мелвилла долгими темными вечерами. Давайте-ка посмотрим, что там еще осталось под деревом». Под сосной нашлась еще пластинка с записью Ренаты Тибальди в опере «Адриэна лекуверер» «Квиллеру от Поли». Тулус подарил Коко Юм-Юм деликатесы из рыбного отдела супермаркета. Арчи приобрел для Милдред ожерелье из трех нити Оникса, украшенное вставкой из лазурита с золотистыми прожилками. На последнем пакете, вытащенном из-под дерева, стояла надпись «Квиллеру от Бутси. «Наверное, там бомба», — предположил он. Развернув пакет с приуличной осторожностью, он воскликнул. «Могу только повторить след за поэтом. Я ровно ничего не понимаю». «Это же Спорран!» «А ты не дурачишь нас?» — не поверил Арчи. «Я думал, этой штуковиной протирают ветровые стекла». «Спорран, чтобы ты знал, Арчи, — это меховая сумка, прицепляемая к поясу Килта шотландскими горцами. В ней обычно носят деньги». Ключи от машины, водительские права, сигареты, зажигалку, кредитную карточку, если она есть, солнцезащитные очки, а иногда еще и сандвичи. И он повернулся к Поле. Откуда Бутси узнал, что я купил килт? Об этом знает весь город, дорогой. В Пикаксе все тайное становится явным. Отлично. Теперь в моем семействе два споррана. Один есть у юм на брюшке. Он колышется из стороны в сторону, когда она носится по дому. Только у нее живой мех. Я полагаю, что этот спор можно стирать и сушить в стиральной машине. Когда сгустились сумерки и на Риверлейн зажглись фонари, пошел снег. Поэтому Арчи отвез Полли Квиллера домой вместе с рождественскими трофеями и завернутой в фольгу индейкой для кошек. После недолгих уговоров Квиллер согласился зайти к Полли на чашку мятного чая и беседу. «Костюм для тебя, Полли, выбрала Кэрол». А твой спор, Квилл, сшила Милдред. Эти снегостопы выглядят достаточно симпатично для того, чтобы висеть на стене, когда я не буду ходить на них. А ты знаешь, что партия Андриены была последней в карьере Трибальди. Эддинтон Смит целый год искал собрание Мелвила. И, кстати, нашел его. Знаешь где? Где? Только в Бостоне. Когда Квиллер в конце концов отправился к себе домой. Снег уже перестал идти, и он с удивлением обнаружил два ряда следов, ведущих к крыльцу и обратно, на свежем снегу подъясной дорожке. Следы явно принадлежали женщине, и никаких отпечатков шин. Таинственная гостья, видимо, жила в деревне и выходила на прогулку. Кто же из соседей мог зайти к нему без приглашения, даже не предупредив по телефону? Вряд ли это были Хикси или Френ. И наверняка не Аманда. Открыв первую дверь, он обнаружил на пороге завернутый в нарядную бумагу пакет, по размерам и весу тянувший на двухфунтовую коробку шоколадных конфет. К виллеру пошли на ум слова Льюиса Кэрролла. «Все чудесатее и чудесатее». Внося пакет в дом, он надеялся, что все-таки это не конфеты. Сиамцы, дремавшие на диване, с надеждой подняли головы. «Ну что, будем угадывать с трех раз», — сказал он им, срывая бумагу. Под оберткой скрывалась книга в необычном переплете. Кожаный корешок и крышки, обтянутые материей, с лиственно-цветочным узором в красно-зеленых тонах, восходящим к эпохе английского короля Якова I. Золотое ручное тиснение на корешке все проясняло. Повесть о старых женщинах. «Ого!» – вскричал он, напугав котов. Арнольд Беннет был одним из любимых авторов «Квиллера» а эта книга считалась лучшим сочинением Беннета. Явно подарочное издание 1908 года. Отличная плотная бумага, неровный край, гравюра на дереве. В книге лежала записка. «Квилл, на прошлой неделе ты упомянул Беннета в своей колонке, и я подумала, что тебе понравится эта замечательная книга из коллекции моего отца. Твоя главная поклонница – Сара». Квиллер был потрясен. Сара Пленсдорф работала ответственным секретарем во всякой всячине. Пожилая женщина, довольно стеснительная и робкая, она жила в деревне одна, окруженная семейными реликвиями. Зажав в руки книгу, он опустился в свое любимое удобное кресло и положил ноги на пуфик. Тут же прибежали Коко и Юм Юм. Чтение вслух было одним из приятнейших домашних развлечений. Будучи журналистом, Бен отчурался всякого романтизма и тяготел к пространным описанием. Читая, Квиллер привносил драматизм повествования, налегая на звуковые эффекты, которые очень любили его коты: кукование кукушки в английском лесу, перезвон городской конки, храп мистера пови, уснувшего на София с разинутым ртом, он принял снадобь от зубной боли. Когда озорная София сунула щипцы в этот разверстый рот и выдернула шатающийся зуб. Мистер Пови взвизгнул, и Квиллер взвизгнул, а Юм-Юм пронзительно мяукнула. Но куда подевался Коко? Какая-то воркотня доносилась из прихожей, где Квиллер оставил рождественские подарки. Коко надумал открыть коробку с собранием сочинений Мэлвила. Может, его привлекали кожаные переплеты? Или он унюхал запах трески, исходящий от старых книг, которые прислали из Бостона? А может, учил, что в коробке есть роман про кита? Он был сообразительным котом, но настолько ли хорошо соображал? Коко действительно имел удивительный дар сверхчувственного восприятия. Он мог сообщать время, читать мысли Квиллера и внушать ему идеи. Все коты это делают в той или иной степени, когда наступает время подкрепиться. Но Коко применял свои способности к делам особого рода, касающимся вечной борьбы добра и зла. Он чувствовал злодеяние и мог обличать злодеев, правда, окольными путями. Романы Мелвилла главным образом трактовали вопросы добра и зла. Возможно, Као принял это к сведению. Было ли простым совпадением, что он сбросил с полки роман «Вор», когда гражданам Пикакса стали досаждать мелкие, а порой и не такие уж мелкие кражи? «С ума сойдешь, пытаясь ответить на подобные вопросы», – решил Квиллер. Тут требуется тонкий, непредубежденный подход. Впрочем, одно обстоятельство говорило в пользу того, что сиамец был прорицателем. Все нормальные коты имеют 24 вибрисы с каждой стороны морточки, включая те, что под, над глазами. У куко этих чувствительных волосков было ровно 30.